Глава 18. Домой я вернулась совершенно разбитая и рухнула в кровать, прижав к себе ласково ворчащего хучка. От чего-то мопс служит для меня антидепрессантом и снотворным в одном флаконе. Если голову схватывает мигрень или я чувствую себя беспредельно усталой, есть одно верное средство, чтобы расслабиться. Надо плюхнуться под одеяло, сунув туда хуча. Нежная шёлковая шубка мопса приятно щекочет живот, из груди хучика начинает вырываться мерное сопение, и я успокаиваюсь. Ещё лучше делается, если к спине прижимается чери, а на полу рядом с кроватью растягиваются Снап и Банди. Мне всегда жаль людей, не имеющих собак. Они лишены возможности купаться в лучах любви, исходящих от домашних животных. Причём генератором спокойствия и хорошего настроения может стать любой обладатель лап: кошка, хомячок, черепаха, жаба, хамелеон. Главное, чтобы он любил вас, а вы его. Я посильнее стиснула хуча. Мопс издал протяжный стон. Впрочем, очень хорошо, что домашние питомцы не умеют разговаривать. Интересно, сочла бы я хочу за таблетку от усталости, как бы он сейчас занудил. Да шутка, под одеялом душно. Зафигом ты меня сжимаешь, словно последнюю надежду. Отстань. Хочу есть. Дай вон ту шоколадку, что лежит на тумбочке. Скорее отломи кусочек. Хочу пить, гулять. Чего лежишь? Вставай. А так мопс сопит, и я наивно полагаю, что он всем доволен. Людям вообще свойственно додумывать за других. Тысячи фанатов считают, что Милада Смолякова с её деньгами и славой невероятно счастливый человек и завидуют ей. Но вот парадокс. Обожаемая фанатами женщина в собственной семье является некой помесью водовозной клячи и дойной коровы. Похоже, никто из родных, кроме Насти, не любит Ми. Всем просто удобно и крайне комфортно около женщины, считающей своим долгом приносить и вкладывать в ротик жадных, разновозрастных, молодых и уже весьма престарелых птичек самые лучшие кусочки. Интересно, как обстояло бы дело не стань Ми известной писательницей. Хочик захропел, Чере стала чавкать во сне. Жули нагло взобралась на мою макушку, у йоркширихи мерзкая привычка дрыхнуть на подушке. Снапы и банди мерно засопели. Меня стало окончательно уносить на волне сна, и тут заорал мобильный. Я вскочила на ноги, пошатнулась, схватила трубку и крикнула: "Кто?" "Я", воскликнула Оля. "Но «Ну, можно ли быть такой безответственной?" "Зая, ты?" "Нет, моя тень", окончательно разозлилась Заюшка. "Ты вообще что подделываешь?" "Сплю", честно призналась я. "У нас снова дождь зарядил, давление упало. Очень мило." просидела Ольга. Она там спит, а я бедняжка жду денег. Как? Ты их не получила? Да нет же, кстати, спасибо. За что? Благодаря тебе я самым тщательным образом изучила вокзал города Киева, просидев тут кучу времени. Извини, Зая, никак не пойму, о чём ты толкуешь. Из трубки донёсся саркастический смех. Ещё бы. Освежаю в твоей памяти ситуацию. Я наивная девушка стала жертвой вора, мерзкого мошенника. Это я знаю. Просто супер, что амнезия тебя отпускает, рассверепела Зайка. Может, заодно тогда вспомнишь о моей просьбе выслать некую сумму? Так я ведь отправила деньги и тут же сообщила тебе номер поезда, вагона и фамилию проводника, отправила СМС-сообщение и получила от тебя ответ: "О'кей, мерси". Верно? Но вдруг слишком спокойным голосом отозвалась Зая. Зачитываю твой текст. Поезд номер 667, вагон 25, Кукурузин Сергей Михайлович. Соответствует? Да. И в чём проблема? Во всём, заорала Заюшка. Состава с подобным номером нет. Может, вообще-то куда и ездит такой поезд, но не в Киев уж точно. Ой. А 25 вагонов может быть лишь у товарника, между прочим. Ай. Я подумала, что ты как всегда перепутала цифры. Чистила Ольга и осталась на вокзале, кидалась к каждому скорому, который стартовал из Москвы. Их тут пропасть. Едут в Киев, Львов, Варшаву и всей столицы. Металась аж паряной кошкой, кукурузиной Сергея Михайловича среди проводников нет. Отвечай немедленно, где познакомилась с красавцем? На вокзале, Киевском. «Приятное уточнение, а то ведь ты вполне могла отправиться на Рижский и там искать поезд, который едет на Украину». «Ну уж, не такая я идиотка». «Такая-такая», — заверила меня зайка. «Сущее наказание. Проводник был в форме?» «Ну да, и в фуражке. Стоял на платформе у последнего вагона. Увидел меня, подошел и спросил, у вас проблемы? Такой приятный человек, интеллигентный, воспитанный». И что совершенно подкупила, отказался взять некую сумму за услугу, сказал: "Ваша невестка получит деньги и сама заплатит за услугу". Сразу стало понятно, честный человек. Тебя развели, словно последнюю лохушку, перебила Оля. Номер поезда и вагон, откуда узнала? Он сказал и фамилию свою сообщил, паспорт показал. В нём чёрным по белому стояло Кукурузин. Дожидаться отправления состава не стало. Нет. На табло не поглядела? Нет. Молодец. Ясное дело, почему твой кукурузе на оплату от отказался. Ему вся сумма отвалилась. Как можно быть такой доверчивой, наивной, глупой, невнимательной? Зая прервала я поток эпитетов, ведь я сразу предложила тебе отправить деньги по системе UniStream. У меня есть хорошие знакомые в банке. Ну да, уже один раз озвучивала эту историю. Только ведь ты отказалась. Я? Сказала: "Опасно". Я? И дорого. Я? И просила передать деньги через проводника. Чушь. Езжай в этот Юниаструм", зафыркала Зайка, и чтоб в следующий раз никакой отсибятины. Если прошу переслать мне сумму через банк, не смей обращаться к ворам. В ухо полетели гудки. Я снова плюхнулась в кровати и обняла куча. Зайке следует бороться с плохой памятью. По её словам, выходит, что про Юнистрим вспомнила она, но ведь на самом деле Тут сон мягкой лапой наступил мне на голову и все мысли выдуло из головы. Последнее, что увидели закрывающиеся глаза, была Жули, нагло утаскивающая с моей тумбочки шоколадную конфету. Проснуться мне пришлось рано, ведь в особняк с Маляковой было велено явиться к девяти. Сообразив, что самой мне никак не успеть смотаться в банк, я вручила Ирке деньги и велела, «Отправляйся по этому адресу и оформи перевод». Домработница кивнула, а я ринулась к ее машине. Дарья Ванна высунула сирка. Я, конечно, не против, что вы на моём Жигулевече разъезжать собираетесь. И уж, конечно, не стану спрашивать, с какой статьи вы такой чумой вырядились, но только мне на чём в Москву рулить? На пежо. Вау, боюсь. Чего? Ну, вдруг поцарапаю. Он застрахован. Всё равно нехорошо, заныла Ира. Возьми авто Ивана. У него точь в точь такая машина, как у тебя. Ладно. Согласилась Ира и кокетливо добавила, «Он мне вчера уже, когда вы уехали, предложение сделал». «Да? А ты что?» «Вечером согласилась». «Здорово! Когда свадьба?» «А сегодня с утра передумала, отказала». «Почему?» «Не знаю», — хмыкнула Ира. «Так захотелось». «И как Ваня прореагировал на смену твоего настроения?» Домработница засмеялась. «Я не знаю». Сначала обозлился, в особенности когда сообразил, что я между ним и управляющим Андреем колеблюсь, а потом заорал: "Всё равно будешь моей". Во как. А что, неплохо выходит. Пусть повертится червяком под лопатой, отомщу ему за те месяцы, когда в мою сторону даже не смотрел. Смотри, осторожней, предупредил я. Мне думается, что мстить парню лучше после того, как затащишь его в ЗАГС, а то ещё сбежит. Никуда не денется. отмахнуло Серко. Ладно, после обеда соглашусь выйти за него замуж. Но вы, Дарья Ивановна, вчера правильную вещь сказали. Мужика надо как следует помочь, иначе ценить не будет. Высказавшись, Ира убежала, а я села в её машину и старательно передвигая рычаг скоростей, подумала: "Неужели я говорила такое про мужчин? Впрочем, мало ли, что ляпнешь, не подумавши". Сама Лично никогда не умела водить кавалеров на поводке. Каждый раз, выйдя замуж, кидалась засучив рукава пахать на ниве домашнего хозяйства. Только увы, Господь одарил до shutку двумя левыми руками. Поэтому я плохо стряпала и гадко вела хозяйство. На беду мою вдобавок к двум левым рукам я ещё получила высокоразвитое самолюбие, оттого и развелась со всеми мужьями. Костика не стало терпеть из-за его жадности, Макс возмутил безудержным кабелированием Генка пьянством. Впрочем, хватит воспоминаний, судьба лишила меня счастливого брака, зато наградила чудесными детьми. Чего жаловаться на жизнь? Другим так не повезло. Вот с Маликовой, например. Сегодня я сразу подошла к задней двери коттеджа, нажала на кнопку звонка и вскрикнула. Правую руку пронзила боль. Я одёрнула палец и посмотрела на него. Последняя фаланга сильно покраснела и была горячей на ощупь. Вот неприятность. Наверное, маникюрша занесла под ноготь инфекцию. Несмертельно, конечно, но крайне неприятно. «Чего надо?» — высунулась из дома Раиса. «За фигом явилась!» Удивлённая столь нелюбезным приёмом, я кашлянула. «Простите, конечно, не узнали меня? Полы у вас мыть подрядилась. Даша, я!» Здрасти, Рая. Не до тебя нам сейчас, нервно воскликнула домработница. Ступай домой. А как же работа? Раиса вышла на рожу и понизив голос, сообщила: Фаина померла. О, господи, от чего? Вчерась забрали в больницу, думали, снова таблеток объелась для похудения. И что оказалось? Как и полагали. Без особой скорби в голосе отозвалась Раиса. Похудение довело не откачали. То ли сердце у неё остановилось, то ли почки заборахлили, не в курсах я. Вот беда. И не говори, согласилась Рая. Колготень пойдёт, похороны, поминки, хоть у бабки друзей не имелось, а всё равно хлопотно. И сериал не досмотрю, как раз последнюю часть показывать должны. Вот уж не повезло. Сыну её сообщили. Не лезь в чужие дела, накаратила меня Рая. Поуходи. Сегодня полы мыть не надо. Завтра прибегай. Я вернулась к машине и позвонила Насте. Да, сонно ответила девочка. Извини, разбудила тебя. Ничего, нормально. Пора вставать. Можно задать тебе пару вопросов? Конечно. Раиса не впустила меня в дом, сказала, что Фаина умерла. Ужасно. — всхлипнула Настя. — Так внезапно! И ведь врачи предупреждали, не ешь те капсулы! Нет, словно маленькая тайком доставала и глотала. Вот глупость! А результат лежит в гробу, правда стройная. — Ты знала Галю? — Какую? — Прежнюю домработницу. — Конечно. Она была очень хорошей. Мия её любила и часто баловала. — А почему Галю уволили? Она вышла замуж, её супруг запритил прислугой работать, спокойно пояснила Настя. Галя вроде на маникюршу выучилась, но точно не знаю. У тебя есть её телефон? В книжке записан, но он старый. Сделай одолжение, продиктуй сейчас. Я терпеливо ждала, пока Настя отыщет необходимый блокнот, и, наконец, девочка сказала, «Вот, пожалуйста, но никакой гарантии нет, что она на прежнем месте живёт». «Спасибо. Ещё один вопрос. У вас имелась собачка Наина?» «Кто?» Помесь баллонки с терьером, которую в старости, чтобы избежать ненужных мучений, пришлось усыпить. Неужели ни разу не слышала от мамы странную кличку Наина? «Нет», — протянула Настя. «Может, Мальвина? Я, естественно, её не помню. Мальва умерла ещё до моего рождения. Мама часто рассказывала о ней. Очень переживала, что не сумела вылечить баллонку. Всё повторяла, я виновата перед ней. Только зря она себя мучила. Мальвине было очень много лет. Её парализовало от старости, вот и пришлось усыпить. Но надо знать ми». Если вы ей на ногу наступите, она мигом воскликнет: "Ой, простите, простите!" Наверное, ушиблись. Я сама виновата, стояла на вашем пути. Хотите, куплю более утоляющие таблетки. Совсем не трудно в Петербург за хорошим лекарством съездить. Уже несусь. Меня такое поведение раздражало до предела, но ведь маму не переделать. Ты уверена, что животное звали Мальвиной? Конечно. Не Наиной. Это же не собачье имя. Мальвина тоже нераспространённая кличка. Верно, но на Ина совсем уж странно. Действительно, пробормотала я. Спасибо, Настюша. Вернувшись в ложикино, я быстро переоделась и стала звонить Гале. Трубку долго не снимали, потом вдруг прошелестел очень тихий голос: "Слушаю вас". "Можно Галину?" обрадованно воскликнула я. "Она на работе, вернётся к полуночи". равнодушно и так же тихо ответил незнакомый человек непонятного пола и мгновенно отсоединился. Я повторила попытку, опять послушала протяжные редкие гудки и еле-еле дождалась слов: "Слушаю вас. Скажите, Галин, она на работе, вернётся к полуночи?" Заученно повторил некто и снова швырнул трубку. Решив не злиться, я в третий раз потыкала пальцем в кнопки и после того, как слушаю вас смолкла, быстро сказала: "Не бросайте трубку. Слушаю вас. У меня вопрос. Слушаю вас. Где работает Галина? Она на службе, вернётся к полуночи". И гудки: ту-ту-ту-ту. Как бы вы прореагировали на такое? У меня вся кровь от злости прилила к голове. Спокойно, да шутка спокойна. Никто не собирается над тобой издеваться. Попытайся побеседовать ещё раз. Набрав полную грудь воздуха, я вновь принялась терзать телефон. Слушаю вас. Беспокойт из дома управления. Слушаю вас. Галина, она на работе, вернётся к полуночи. Ту-ту-ту-ту. топнув ногой, я ринулась к Пежо и не обнаружила машину на месте. В первый момент в голову пришла простая мысль: верного коняшку украли. Потом я сообразила, что сама же велела домработнице рулить на автомобильчике в банк, дабы отправить Ольге деньги. Ждать, пока неторопливая Ирка вернётся не досуг, придётся снова садиться в её Жигули. Хорошо хоть путь не долог. Настюша сообщила, что Галя живёт в Строгине. А этот район совсем недалеко от Новорижской трассы, примыкает к Московской кольцевой дороге. Только тот, кто всю жизнь, не зная забот и хлопот, катался на машине с автоматической коробкой передач, поймёт сейчас меня. Для начала я запуталась в педалях, ведь их в Жигулях не две, а три. Левая нога должна работать, а не отдыхать на специальной подставочке. Правой руке тоже нашлось дело, ей предписывалось без конца дёргать туда-сюда рычаг переключения скоростей. Путь от Ложкина до особняка с Маляковой занял всего две минуты, и я не успела прочувствовать разницу. А сейчас, выехав на шоссе, полностью отведала сладкого. Давно знаю, что скорость передвижения по трассам Москвы зависит от двух факторов — наглости водителя и пафосности автомобиля. Куда сорви голова Аркадий, восседающий за рулём Мерседеса, оборудованного незаконными спецсигналами, домчится за десять минут — Я, соблюдающие все правила и уважающие дорожные знаки, доеду за час. Но до сих пор я передвигалась на новенькой машине, пусть и не очень дорогой, однако хорошей иномарке. Правда, справедливости ради следует сказать, что Peugeot не лучший вариант для российских дорог. Он имеет слишком низкую посадку и слабые амортизаторы, а уж салон Armant, где я, имев несчастье, купить машину, теперь должна проходить техобслуживание, и вовсе гадкое место. Его сотрудники твёрдо уверены, что после того, как они продали вам автомобиль, их обязанности закончились. Можете и зайти на мыло, тряся перед ними гарантийной книжкой и говоря «Вы обязаны поменять деталь бесплатно». В ответ вы получите равнодушную фразу «Мы не отказываемся». Через полгода необходимые запчасти прибудут из Франции. Услыхав впервые сию замечательную фразу, я онемела и попыталась вразумить мастера – Да по рейже лёт у пары часов. Ну ладно, ещё неделю на растаможку и потом. Неужели на складе нет некоего запаса? <на ill> Не, протянул, зевая парень. Ждите. Я возмутилась. Позовите директора. Он в отпуске. Старшего менеджера заболел. Начальника смены в больнице лежит. Я один. Нагло усмехнулся юноша. Пришлось вынуть кошелёк. О чудо. Замзду гарантийную детальку приволокли через 10 минут и мигом впихнули под капот. Сами понимаете, любви к салону по имени Арманн у меня от этого не прибавилось. Приобрела Пежо лишь потому, что по Парижу езжу на этой марке. Не хотелось стресса от перемены автомобиля. Но пообщавшись с Армандом, поняла: в следующую телегу куплю какую угодно, но не Пежо, потому что мне не нравится наглость, хамство и имздоимство. В общем, я осталась очень недовольна сделанным выбором. Но сейчас, старательно следя за дорогой, я поняла и другое. Иметь российскую машину намного хуже. И дело даже не в том, что у руля Жигулей нет гидроусилителя, на педали следует нажимать с невероятной силой, а в салоне отсутствуют подушки безопасности в купе с кондиционером. В конце концов, совсем не обязательно опускать стёкла нажатием кнопки, можно и повертеть ручку. Это развивает бицепсы. Да и неудобные изогнутые сиденья не беда. Дома ведь ждёт кровать с хорошим ортопедическим матрасом. Плевать также на то, что несчастная лошадка кашляет, фыркает, пукает и стонет. Она главное едет. Хуже другое. Практически все шофёры, обгонявшие меня, сочли своим долгом высунуться в окно и оценить манеру езды незнакомой женщины. Вот твоего металлолома есть педаль газа, проорал один. Таранька за рулём, констатировал второй. Чего всю полосу заняла? Подай вправо, велел третий. Мартышка за баранкой хуже обезьяны с гранатой, схамил четвёртый. Чего только не наслушалась я, мирно следовавшая в низкоскоростном ряду. Правда, довольно быстро мне стало понятно, нагле чуют в основном шофёры, восседающие за рулём таких же стареньких и ржавых машин, как Иркина коняшка, в которой в данный момент находилась я. Иномарки и новые престижные десятки с пятнашками мчались мимо молча. Им тихо, мирно передвигающиеся по дороге женщины не мешало. Спустя ещё несколько мгновений я поняла, почему подвергаюсь астракизму. Для мужчин машина то же самое, что для нас женщин сумочка. Чем круче, тем лучше себя чувствуешь. Наверное, парни, плюхающиеся в уродливых консервных банках, ощущают некий комплекс неполноценности, им охота почувствовать себя не последней птицей в стае. А каким образом это сделать, если справа движется Lexus, слева Mercedes, впереди десятка, сзади девятка, а посередине ты на четвёрке пятнадцатилетней давности. Единственное, что остаётся это пнуть тётку, обладательницу схожего металлолома. Так что, девушки, если вас на шоссе оскорбил парень, не обижайтесь, лучше пожалейте убогого. Он никак не способен заработать на качественную тачку и теперь спускает пар. Впереди загорелся красный свет светофора. Эй, идиотка крашенная, раздалось от меня слева. Чего разжопилась на две полосы? Я высунулась из окна, увидела дедулю на потасканном москвиче и улыбнувшись ответила: "Ничего, всё будет хорошо". Пенсионер, настроенный поругаться, осёкся и иным тоном спросил: "Ты о чём? Погода хорошая, солнышко блестит, дождя нет, лето пришло". "Ага", растерянно кивнул дед. "И машина у вас классная, до канала я его. Вы намного меня круче, сейчас рванёте вперёд, не угнаться". Пенсионер крякнул и поднял стекло. Я улыбнулась и включила поворотник. Недавно на глаза попалась статья, в которой сообщалось, что некие учёные доказали, человечество произошло от одной пары людей. Мы все родственники. Интересно, как бы понравилось этому дедушке сообщение о том, что идиотка Карашина на самом деле его многоюродная внучка. Может, если помнить о родстве, мы сможем избежать грубости и хамства. Хотя кое-кто считает иначе и живёт по принципу бей своих, чтобы чужие боялись. Эй, чмо, жми на газ, зелёный давно горит. Понеслось сзади. Я наступила на нужные педали. О, вы очень трудно любить человечество. И как хорошо, если в родной семье на тебя не орут, не вымещают своё дурное настроение, не делают виноватой во всём. Бедная Смылякова. Похоже, ей не повезло.